Я кивнул, безусловно. Мы поели немного, и она снова спросила, «Ты в самом деле собираешься это сделать?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что иначе поступать глупо. Но я уверена, что Люк не хочет отправляться туда и будет уговаривать тебя отпустить его». Ему нужна свобода на время выздоровления. Ты ведь знаешь, какое он дерьмо. Начнет всучивать тебе какую-нибудь великую идею. Не забывай, он враг Амбера, а когда он будет в состоянии удалиться, ты станешь помехой ему. Логично. Я еще не все сказала. «Продолжай!» Она улыбнулась и поела немного, чтобы потянуть время и подзадорить мое любопытство, а затем продолжила. Он мог бы уйти в сотню мест, чтобы залезать раны, а явился к тебе. Стало быть, ему что-то тебя нужно». Люк играет по-крупному. Он ума не теряет. Не попадись на крючок. Ты ему ничего не должен. С чего ты взяла, что я не в силах сам постоять за себя? Возмутился я. Я этого не говорила, отрезала винта. Просто считаю, что надо все хорошенько обдумать. Ты знаешь, Люка. Но и я его знаю. Сейчас не время давать ему передышку. У тебя, похоже, навязчивая идея. Выходит, ты уже решил поступить так, как он хочет. Я улыбнулся и отпил кофе. Да он и в сознание-то пришел недавно. Как он мог успеть расставить мне заподню? Я сам думал об этом и хочу узнать, что у него на уме. Конечно, информация тебе нужна, но не забывай. Говорить с Люком все равно, что вести беседу с драконом. Так оно и есть, согласился я. Мне это давно известно. И чем дольше ты ждешь, тем труднее тебе будет с ним справиться, — добавила Винта. «А тебе он нравится?» — спросил я, сделав большой глоток. «Нравился. Да, нравился. И теперь нравится. Но это к делу не относится». Ты не причинишь ему зла без повода? Нет. В данный момент он мне не опасен. Пожалуй, ты прав. Предположим, я оставлю его здесь на твое попечение, а сам верну свамбер, пройду по огненному пути и подготовлю родственников к новостям. «Что ты на это скажешь?» Она энергично замотала головой. «Нет, я не буду. Не могу брать на себя ответственность». «Почему?» Винта заколебалась. «Только, пожалуйста, не повторяй, что не можешь сказать, — попросил я. «Найди способ объяснить мне как можно больше». И она начала рассказывать, медленно, осторожно подбирая слова. Потому что для меня важнее следить за тобой, чем за люком. Тебе по-прежнему грозит опасность, но какая, мне неизвестно, Судя по всему, она исходит не от твоего дружка. Уберечь тебя от неизвестной беды для меня гораздо важнее, чем следить за люком. Поэтому я не смогу остаться здесь. Если ты вернешься в Амбер, я последую за тобой. «Ценю твою заботу», — сказал я, — «но не хочу, чтобы ты ходила за мной по пятам». Ни у тебя, ни у меня нет выбора. Ну а если я с помощью карты перенесусь в какую-нибудь далекую тень, я буду вынуждена последовать за тобой. В нынешнем твоем обличии или в ином, она отвела глаза и стала ковырять вилкой еду. «Ведь ты же призналась, — продолжал я, — что можешь менять облик. Ты постоянно неким тайным способом находишь меня и принимаешь облик кого-нибудь из моих знакомых». Она сделала глоток кофе. «Может, тебе и запрещают об этом говорить, — не унимался я, — но я-то знаю, что моя догадка верна». Винта быстро кивнула и снова приняла за еду. «Допустим, карта перенесет меня прямо сейчас, и ты неким таинственным образом за мной последуешь». Я вспомнил о телефонных разговорах с Мэг и миссис Хансон. «Тогда настоящая Винта Бейли...» очнется в собственном обличии, и в памяти у нее будет пробел, верно? — Да, — тихо ответила моя собеседница. — Ирюк кажется в обществе женщины, которая с радостью уничтожит его, едва узнает, кто он. Она слабо улыбнулась, да, ты прав. Некоторое время мы ели молча. Винта сделала все, чтобы заставить меня вернуться в янтарное королевство и взять с собой люка. А я не люблю, когда мной манипулируют или открыто принуждают. Я снова наполнил наши чашки, перестав жевать и попивая кофе, уставился на портрет и собак на противоположной стене. Я молчал, потому что сказать мне больше было нечего. «Так что же ты намерен делать?» — спросила она наконец. Я допил кофе и поднялся, собираюсь отнести люку, трость. «А потом? Что будешь делать потом?» Я взглянул на нее и взял трость. Она сидела выпрямившись, положив ладони на стол. Выражение ее лица снова напомнило мне немезиду, и я почти физически ощутил повисший в воздухе электрический заряд. То, что должен Ответил я, направляясь к двери. Как только дверь за мной закрылась, я помчался по лестнице, перепрыгивая через две ступени, вынув на ходу колоду из кармана и тасуя. Когда я вбежал в комнату, Люк лежал на постели, откинувшись на подушке. Поднос с завтраком стоял на низеньком столике возле кровати. Я запер дверь на задвижку. «В чем дело, приятель? За тобой гонятся?» «Давай поднимайся!» — рявкнул я. Я взял его оружие, подошел к постели, помог ему встать и подал трость и шпагу. «На меня давят, — сказал я, — но выдавать тебя рендому я не собираюсь». «Звучит утешительно», — заметил Люк. «Нужно немедленно отсюда убираться». «Я не против». Он, оперся на трость, и медленно встал на ноги, и в этот момент в холле послышался шум. Но она опоздала. Я уже поднял карту и сосредоточился. В дверь постучали. «Ты затеваешь? Что-то неладное!» — прозвучал голос Винты. Я не ответил. Изображение на карте стало отчетливее, ожило. От страшного удара двери разлетелась в щепки, задвижка отскочила. Люк мрачно с опаской глянул на меня, а я схватил его за руку. «Идем!» Винта вломилась в комнату как раз в тот миг, когда я вытягивал люка через окно. Ее глаза засверкали, руки удлинились и потянулись за нами. «Идиот!» — в ярости завопила она. Крик ее перешел в вой, потом, засверкав всеми цветами радуги, она превратилась в пеструю рябь, растворилась, поблекла и исчезла. Мы стояли на зеленой травке. Люк тяжело дышал. Вижу у тебя верный, братишка!» — произнес он с хитрой улыбкой, узнав место, где мы оказались. «И как ты только нашел хрустальная пещера, если не ошибаюсь?» «Не ошибаешься!» «А нашел по старой памяти», — ответил я. «Время здесь бежит примерно с такой скоростью, как тебе надо». Люк кивнул и, не спеша направился к высокому голубому холму. Там осталась еще целая куча провианта, добавил я, и мой спальный мешок. Все это мне пригодится, сказал он. Тяжело дыша, люк дохромал к подножию холма. Я заметил, как он оглядел кости разбросанные слева от нас. Те двое парней, отодвинувшие камень от входа в пещеру, погибли несколько месяцев назад, и любители падали, успели хорошо поработать. Люк пожал плечами, сделал еще несколько шагов и прислонился к голубому камню. Потом сполз на землю, и уселся поудобнее. «Видно, придется мне подождать здесь, покуда я смогу подняться, даже с твоей помощью». «Мысль верная», — ответил я. «А пока мы можем продолжить беседу. Помнится, ты хотел сделать мне предложение, от которого я никак не смогу отказаться». Мне надлежало доставить тебя в место, где ты сумеешь быстро залечить раны, где время бежит быстрее, чем в страже четырех миров. Я свои обязательства выполнил. Теперь очередь за тобой. Кажется, ты располагаешь информацией, жизненно важной для безопасности Амбера. Справедливо замечено кивнул Люк. А еще ты не слышал до конца, что со мной приключилось. Между тем и другим есть связь. Я уселся на корточке рядом с ним. Ты рассказал мне, что твоей матери пришлось отправиться в страж четырех миров, что она попала там в беду и обратилась к тебе за помощью. Да, — отозвался он, и поэтому я бросил затею с призрачным колесом и попытался помочь ей. Я связался с Далтом, и он согласился атаковать страж. Неплохо знать, что тебе в любую минуту «Готов прийти на помощь банда наемников!» Люк бросил на меня какой-то странный взгляд. Но я, как ни в чем не бывало, состроил невинную мину. «Итак, мы провели их через владение хаоса и осадили замок», — продолжал он. «Это ты нас там видел». Я медленно кивнул. «По-моему, вам удалось перевалить через стену. Что же тогда стряслось?» «И сам не знаю. Вроде все шло хорошо. Мы прорвали их оборону, противник стал отступать. Как вдруг Далт налетел на меня». Вначале я думал, что он обознался. Мы оба были измазаны грязью и окровавлены. Я крикнул ему, мол, я, но он продолжал атаковать. Сам видишь, как он отделал меня. Некоторое время я только защищался, не стремился наносить ему удары. Мне казалось, это недоразумение, что он через несколько секунд поймет свою ошибку. Ты думаешь, его подкупили? Или он давно затаил злобу и решил убить тебя? Честно говоря, не хочется так думать. Неужели вмешались магические силы? Может быть, не знаю. Странная мысль пришла мне в голову. А ему известно было, что ты убил Кейна? Нет, я взял за правило никому не рассказывать о своих делах. А ты не морочишь мне голову? Люк засмеялся, сделал движение рукой, будто хотел похлопать меня по плечу, но вздрогнул, скорчил гримасу боли и опустил руку. «Откуда такой вопрос?» «Не знаю, просто поинтересовался». «Понятно. Помоги мне войти в пещеру и покажи, какие там есть продукты. Хорошо?» Мы стали медленно подниматься по правому, более пологому склону. Подойдя ко входу, люк, опираясь на трость, заглянул внутрь. Нелегко мне будет спуститься туда. Я думал попросить тебя принести бочку из кладовой, чтобы я мог сначала спрыгнуть на нее, а потом уже на дно пещеры. Но теперь вижу что тут слишком глубоко. Я не смогу прыгнуть, не потревожив раны. Да пожалуй. Впрочем, у меня есть идея. Я сошел к подножию холма и зашагал вдоль него направо, пока не скрылся с глаз люка. Мне не хотелось прибегать к помощи Логруса в его присутствии, не хотелось, чтобы он видел, как я это делаю, и понял, что я могу и чего не могу, не в моих правилах позволять людям слишком много знать обо мне. Логрус явился по моему приказанию, и с его помощью я начал осуществлять задуманное. Сосредоточив все силы, я проникал все глубже в самую сердцевину тени. Наконец возник контакт, и, не делая резких движений, лишь напряжением воли медленно и равномерно я стал тянуть. — Эй, мер! «Все в порядке!» — послышался голос Люка. «Да», — ответил я, еще не закончив операцию. «Ближе, ближе, наконец-то!» Я подскочил, когда она рухнула на меня одним своим концом. Другой конец стукнулся о землю. Я продвинулся к ее середине, взвалил на плечо и понес. Потом, приставив ее к крутому склону, так чтобы верхушка оказалась поблизости от того места, где стоял люк, быстро взобрался наверх. Вот здорово. Где ты раздобыл лестницу, удивился он. Нашёл? ответил я. Похоже, что на одной ее стороне еще не высохла краска, «Наверное, кто-то ее только что потерял». Я начал спускать лестницу вниз в пещеру. Когда она уперлась в пол, из дыры торчало еще несколько футов. Закрепив хорошенько лестницу, я сказал, «Я спущусь первым и буду ждать тебя внизу. Спусти заодно мою шпагу и трость. Давай». Я полез вниз и он осторожно последовал за мной. — Ты должен когда-нибудь научить меня этому трюку, — заявил Люк, тяжело дыша. — Не пойму, что ты имеешь в виду. Он спускался медленно, часто отдыхал, наконец слез по запыхавшийся и в изнеможении плюхнулся на землю, прижимая ладонь в груди. Чуть погодя, подполз к стене и привалился к ней спиной. «Ты в порядке?» — спросил я. Он кивнул, приду в себя через несколько минут. С такими ранами не мудрено устать. «Принести тебе одеяло?» «Нет». «Спасибо. Тогда отдохни здесь, а я схожу в холодовую. Погляжу, в порядке ли запас еды. Хочешь чего-нибудь?» «Водички». Запас провианта был не тронут. И спальный мешок оказался на том же месте, где я его оставил. Я принес люку воды и шутливо напомнил, как он когда-то позаботился обо мне. «Видно, ты хорошо постарался. Еды здесь еще полным-полно. Надеюсь, ты не все вино выпил?» — спросил он, переводя дух. «Не все. Хорошо. Теперь давай, выкладывай сведения, которые, по твоему мнению, важны для Амбера». Люк улыбнулся. «Не сейчас». Я думал, таково условия нашей сделки. Ты не дослушал мой рассказ. Нас прервали. Согласен, нас прервали, кивнул я. Валяй, рассказывай. Мне нужно окрепнуть, отправиться в страж и освободить мать. Я кивнул. Ты... Получишь информацию после того, как мы ее освободим, — сказал он. — Ха! Ты требуешь слишком многого. — Не больше, чем делаю сам. — Похоже, ты предлагаешь мне кота в мешке. — Совершенно верно. — Однако поверь, Игра стоит свеч. А почему бы тебе не облегчить душу прямо сейчас, пока мы ждем твоего выздоровления? Нет, я все рассчитал. Я успею выздороветь за пару дней по календарю Амбера. Так что время терпит. Послушай, это похоже на какой-то ловкий трюк. Точно, трюк. Однако он выгоден как для янтарного королевства, так и для меня. Честно говоря, я не ожидал, что ты расскажешь что-то во вред себе. Люк вздохнул. Может, Этого будет достаточно, чтобы снять меня, наконец, с крючка. Ты хочешь отказаться от вражды? Не знаю. Я много думал об этом. Но уж если идти таким путем, то лучше заложить хорошую основу. А если пойдешь другим? то выходит, что сам себя и облажаешь, верно? Ну, переживу как-нибудь. Моя работа станет тяжелее, но не сказал бы, что непосильной. Да, положенница. Если в Амбере узнают, что я тебя отпустил, мне не простят. Я никому не скажу. Ты забыл про винту? Она же утверждает, будто главная задача ее жизни — охранять тебя. Между прочим, если ты вернешься в Варберхаус, ее там не будет, а будет настоящая винта, очнувшаяся от вынужденной спячки. С чего ты взял? Потому что она отправилась тебя искать. А знаешь, кто она на самом деле? Нет. Но позднее поделюсь своими соображениями. Не сейчас. Сейчас я должен хорошенько выспаться, прийти в себя... Тогда давай повторим еще раз. Что ты собираешься делать? Как ты это будешь делать? И что ты обещал мне? Люк зевнул. Я останусь здесь до тех пор, пока не приду в форму. Потом, когда буду готов атаковать страж, свяжу с тобой. Кстати, мои козыри все еще у тебя. «Знаю. Продолжай. И как ты собираешься добраться до стража?» «Пока еще обдумываю. Об этом я тебе тоже сообщу поздней. Захочешь ты помочь нам или нет, дело твое. Хотя я не против взять себе в помощь еще одного волшебника. Когда мы явимся туда и освободим мать, Я скажу тебе то, что обещал, и ты сможешь сообщить об этом своим вамбере. А что, если ты проиграешь? Люк отвел глаза. Такой исход также возможен, согласился он, помедлив. Ладно, я напишу все на бумаге и возьму ее с собой а после передам тебе записи с помощью карты или лично перед атакой. Одержу я победу или проиграю, обещание данное тебе будет выполнено. Люк протянул мне здоровую руку, и я пожал ее. — Согласен? — Тогда верни мне карты. Свяжусь с тобой, как только приду в норму. Я заколебался, но все-таки вытащил колоду, которая значительно разбухла. Я вынул из нее свои карты, несколько карт люка, и подал ему остальные. «А почему ты вернул не все мои?» — спросил он. «Хочу изучить их. Не возражаешь?» Он пожал плечами, я могу сделать новые. Только верни карту моей матери. Вот возьми. Люк взял карту и сказал, не знаю, что у тебя на уме, но хочу дать тебе добрый совет. Не суйся к Далту. Он не самый добрый парень на свете. Даже когда у него мозги в норме, А сейчас с ним творится неладное. Держись от него подальше. Я кивнул и поднялся со стула. Ты уходишь? — спросил Люк. Ухожу. Оставь мне лестницу. Она твоя. Что ты намерен сказать в Бери? Пока ничего. Послушай, принести еды? чтобы тебе лишний раз не напрягаться. «Пожалуй, неплохая идея. И прихвати бутылочку вина». Я пошел в кладовую и принес ему целый ящик с провиантом, а заодно приволок спальный мешок. Я начал подниматься по лестнице и вдруг остановился.